Глава 52 В день получения уведомления о размещении в базе невест я работала в лаборатории допоздна. Оттуда меня буквально за шиворот вывела Лада. Я сопротивлялась, потому что не хотела возвращаться в реальность. За пределами лаборатории все угнетало. Сегодня меня разбудило сообщение, что я размещена в базе. Мрачно сообщила я, глядя, как подруга ставит передо мной глубокую тарелку и усаживается рядом. Уверена, что такая высокородная семья, связанная с высшим советом, никогда не позволит себе заключить брачное соглашение с человеком. Особенно Норик Хилан. Я видела ее на балу. Она смотрела на людей с едва сдерживаемым презрением. Не верю, что она досогласилась связать сына с человеческой девушкой. Проговорила Лада. Уже не знаю, чему верить. Устало вздохнула я. Он еще не писал тебе сегодня? Я покачала головой. Думаю, он бы не применил сообщить о том, что заявка Босгардов размещена. А значит, не все потеряно. Уверенно, подняв палец вверх, заключила Лада. Поешь суп. Нет аппетита. Я все понимаю, но ты так доведешь себя до изнеможения. Пихивая мне в руку ложку, недовольно сказала Хворостова. «Что это?» Набрав в ложку бульон и заметив в нем темно-коричневые кусочки, спросила я. «Суп из птицы. Мама сегодня приготовила». Пожала плечом Лада: «Ешь, вкусно!» «Экиц хамони кроутах тканцы там. Выругалась я и бросила ложку в тарелку. «Чего?» Округлила глаза Лада, отряхиваясь от брызг бульона. Я вскинула голову и поняла, что выдала себя. Лада, конечно, не знала древний язык Хамони, но прекрасно поняла, что это он. Подруга оглянулась на дверь столовой, прислушалась, не спустился ли кто-то из родителей или Антон. Придвинулась ко мне и сердито прищурилась. «Так-так, ты говоришь на древнем Хамоне?» Я опустила глаза и потерла переносицу. Хворостова долго молчала, разглядывая меня. Потом отодвинула тарелку с супом подальше и поставила локти на стол. «И ты не сказала об этом лучшей подруге?» Вместо того, чтобы оправдываться, я прямо посмотрела на нее и спросила. «Почему ты не учила древний язык? Ты ведь хочешь быть законником. Тебе это пригодилось бы». Мне хватало зарубежки, фыркнул Лада, все еще пристально рассматривая меня, будто выискивая то, чего еще не знала обо мне. Еще голову языком хамони забивать. А когда же жить? Но ведь ты хочешь мужа Хамони. Да теперь уж и не знаю. Мы выстоим, верно? Мы обе замолчали и просто смотрели друг на друга. Какой бы ни была сильной Лада, и как бы ни храбрилась я. Мы обе понимали, что ни одна не может быть уверена в своем будущем. К ночи Лада проводила меня домой. Когда я взялась за ручку двери, подруга тронула за плечо и лукаво щуре спросила. «А что ты такое сказала-то? Ну там, за столом!» Я зажмурилась, догадавшись, о чем она, и прошептала. «Чтобы тот не подавился его любимой птицей с фабрики Кана». Ого! хихикнула Лада. Сильно. Уже сами слова звучат убийственно. Я горько засмеялась. Да, отвратительный язык. Зачем я его учила?